Глава 10. В которой меня оскорбляет бегемот. Всё-таки профессия накладывает свой отпечаток. В моём случае этих отпечатков довольно много, и некоторые приобретают весьма интересные формы. В частности, у меня совершенно нет привычки искать информацию в интерсете. Шума вот чуть что сразу лезет в планшет, а у меня обычно нет времени на праздное любопытство. Мои непонятные случаи требовали обычно всегалактического ветеринарного справочника, вход в который осуществлялся исключительно под личным паролем, привязанным к действующей ветеринарной лицензии. Или, на худой конец, классификаторы биоформ изученной Вселенной по премиум-подписке, позволяющего определить вид животного по самолично сделанной фотографии, порой даже самой фиговой. Именно поэтому мне не пришло в голову поискать, как выглядит ангрздад. Впрочем, возможно, и к лучшему. Мое удивление было ничем не искажено. Дома, дороги и даже космопорт – все это было, конечно, металлическим. Все те же легкие корабельные сплавы образовывали как бы паутину из улиц и узких длинных строений, которую накинули на зыбкую почву местных болот. Благодаря продуманной архитектуре город держал сам себя. А огромные купола-поплавки – в нужных местах не позволяли ему уйти в солоноватую грязь даже при максимальной загрузке. Но самым удивительным было не это. При слове «город» ожидаешь попасть в город, верно? В царство металла, стекла и всевозможных ровных поверхностей. Здесь же не было ничего подобного. Каждый миллиметр металла и любого другого материала, что был использован при строительстве, покрывал мох. Ярко-зеленый, изумрудный, пышный и мягкий на вид, он превратил Ангрсдат в диковинные джунгли, и, не додумавшись заранее посмотреть картинки, я испытывал теперь совершенно детский восторг. И, кстати, Шума, наверняка изучившая все, что только могла найти про Ангру, выглядела не менее потрясенной. Смотри. На выходе из совершенно пустого космопорта она пихнула меня локтем и кивком указала на арку коридора. Осадки на Ангре случались постоянно, а потому таможенную часть космопорта защитили навесами. Наверное, когда их только установили, те блестели каким-нибудь цветным стеклопластиком. Но сейчас их тоже покрывал мох, причем как сверху, так и снизу. И в этом мху копошился кто-то, больше всего похожий на земных воробьев. По крайней мере, издали. Моховые блохи. протянула шума. С интересом наблюдая за снующими вамху существами. Моховые! переспросил я, не уверены, что именно такое прилагательное было правильным в данном случае. Не Я смотрела в классификаторе. Это их официальное название. Шума хмыкнула. Меня тоже смутило. Но интересно то, что они живут только в сухом ху. Их в город завезли специально с другой части планеты. «А зачем?» — с искренним любопытством спросила Кэп. «Мох растет очень быстро и также быстро отмирает. Блохи съедают всю мертвую органику, и она не накапливается, не гниет. Мох всегда чистый и свежий», — пояснила шума и снова задрала голову. «Красиво!» «Это какие-то насекомые?» Занимательная биологическая минутка не оставила в стороне даже молчуна Вильда. «Нет?» Шума, конечно же, знала ответ. Если сравнивать с земными животными, то больше всего они похожи на летучих мышей. Теплокровные, летающие и живородящие. ничего так кстати. Симпатичные. Словно в подтверждении её слов, из-за мха на ближайшем опорном столбе высунулась маленькая мохнатая мордочка. Я бы сказал, что она куда больше походила на лошадиную, чем на морду летучей мыши. Но зверек и правда был симпатичным. А есть еще водные блохи, продолжала просветительскую деятельность шума. Почти такие же, но живут в болотистой местности. Интересно, они не дерутся? хмыкнула Кэп. Шума поджала губы, в биологии юмор, на ее взгляд, был неуместен. Таможня на Ангсдаде была роботизированной, и после общения с местной полицией. «Я заранее боялся долгой волокиты. Но на деле всё решило единственное сканирование документов. Все необходимые разрешения уже были оформлены и находились в базе. На выходе же нас ждала табличка, любовно очищенная от лишней растительности». «Смотрите мхов», — гласила она. «Местные мхи как-то иначе склоняются на галаксисе?» — протянула Кэп. Ответ пришёл немедленно. «Вы хотеть смотреть мхов?» раздался позади нас определённый нечеловеческий голос. Если про блох, как про мелких животных, которых никогда не держали в качестве домашних питомцев, я ничего не знал, то про крупных кое-что слышал. В частности, про местных жителей, представляющих собой расу разумных земноводных. Правда, земноводными нашей родной земли они имели очень мало общего. И если говорить про их внешний вид, строение тела и образ жизни, то я скорее сравнил бы их с бегемотами, чем с лягушками и тритонами. Вот только ходили эти бегемоты на двух ногах и, конечно, не имели столь массивного тела. А вот круглые маленькие ушки и умильные глаза были прям точь-в-точь. Точь. «Вы хотеть смотреть мхов?» — повторил анградец, подойдя поближе. Быстрая экскурсия на балотоход, недорого. Я был уверен, что Кэп вежливо или не очень отошььет бегемота, но оказался неправ. Экскурсия, обрадовалась Мартина. Отлично! Никуда не уходите, мы скоро к вам подойдем. Я ждать вас, прекрасной земной женщина, заверил анградец. Ребенок кататься бесплатно. И почему-то ткнул в меня пальцем Шума прыснула и тут же закрыла рот рукой. Я бросил на нее испепеляющий взгляд. Сама по себе шума была весьма невысокого роста, а потому всегда носила ботинки на воздушной подушке. В скафандрах прионики функция коррекции роста была и вовсе прокачана до невиданных размахов, и шума снисходительно взирала на меня с высоты в почти полголовы. «Ура!» — сказал я мрачно. «Мама, папа, спасибо, что привезли меня на эту замечательную планету. Всегда мечтал поехать смотреть мхов». Несчастный анградец разулыбался было, но потом испуганно вздрогнул, когда мама загоготала в голос, а папа громогласно кашлянул, скрывая смешок. Шума же беззвучно хихикала в кулачок, и под это хихиканье я, гордо расправив плечи, пошел к информационной будке.